По Иртышу и Оби в Томск. В субботу 7 июня доктор Бедикер и я были готовы к отъезду из Тобольска. Мы горячо поблагодарили Господа за прошедшие 5 дней и с уверенностью смотрели в будущее. Перед самым отплытием у нас появилась возможность ещё раз увидеться с губернатором. Несмотря на то, что мы уже встречались с ним после обхода Тюрем, он хотел с нами проститься. Воспользовавшись случаем, губернатор познакомил нас с тюменским купцом, который плыл до Томска на одном с нами судне. От него мы узнали много полезной информации относительно нашего путешествия через Сибирь. Расположившись на корабле, мы поняли, как руководство судоходного агентства удалось обеспечить нам поездку на этом пароходе. Спальные места для нас устроили в гостинной зале первого класса. Все прочие каюты уже были заняты. На палубах нельзя было найти свободного места. На нижней палубе по обыкновению расположились бедные переселенцы. Мы быстро освоились на судне и ближе познакомились с попутчиками. С нами плыл финский профессор, который направлялся в Монголию для археологических исследований. Во время путешествия он проявлял большой интерес к коренным жителям Сибири. мог часами сравнивать их родной язык с финским и получал истинное удовольствие, находя в названиях некоторых предметов остяков и финов общие корни. Из этого он сделал вывод, что остяки имеют финское происхождение. Плыли мы по Иртышу на север. Насколько хватало глаз, на суше по обе стороны реки простиралась лишь тёмно-серая пустошь. Ни одного поселения, А в начале даже ни одного кустарника или дерева, никакого намёка на лес. Через пару дней мы правда заметили на берегу какую-то растительность, которая однако едва ли свидетельствовала о приближающейся весне. Тем не менее, даже в таких местах жили люди. Несмотря на то, что наш корабль тянул за собой баржу, он мог бы преодолеть 600 км до реки Оп за 2 дня. Однако ему понадобилось для этого 5 дней. Капитан не хотел входить в Обь до тех пор, пока проходящее мимо судно из Томска не принесёт с собой весть о прекращении движения льда на реке. Мы были вынуждены сделать остановку по причине неполадок в паровом котле судна. Доктора Бедикера заинтересовала деревня, расположенная недалеко от места остановки. Капитан заверил нас, что мы можем идти и не волноваться. Ремонт займёт 5-6 часов. Так мы и поступили. Быдыкер надеялся навестить местного священника. Зайдя в деревню, мы тут же направились к церкви, но узнали, что священника нет дома. Тогда мы попросили дать нам адрес деревенского учителя, который, как нам сказали, был дома. Приветствуя хозяина дома, мы зашли в открытую дверь. Учитель, засучив рукава, плёл рыболовную сеть. Он был искренне удивлён, увидев таких гостей в своём доме, и извинился за неподобающий вид. Сейчас у детей каникулы, объяснил он. На это время мне приходится искать другую работу, чтобы иметь хлеб на столе. Именно об этом нам говорил Господь, обратился к нему доктор, в поте лица своего, ест человек хлеб после грехопадения. Узнав, что мы верующие, Учитель стал более открытым в общении. Какое-то время мы говорили о том, что было наиболее важно для нас. У доктора Бэдекера, однако, было множество вопросов относительно условий жизни в северных краях. Если быть совсем точными, мы находились на 62-м градусе северной широты. За окном уже июнь, а трава почти не выросла. Когда же вы сеете и собираете урожай? Мы не сеем и не жнём. Был ответ. Как же вам удаётся печь этот прекрасный ржаной хлеб? удивился Бедикер и указал на буханку на столе. Мы покупаем муку, из которой печём хлеб. А как сюда доставляют муку? Её привозят из Стары, за 1000 вёрст отсюда, доставляют по реке. Тара лежит на ERТШ. Сколько стоит пуд ржаной муки? Один пуд равен 16 кг. У нас 40 копеек, ответил учитель. Это очень дёшево, удивился Бедикер. Нигде больше в России не купишь муку по такой низкой цене. Сколько же стоит мука в таре? 20 копеек. Если учесть, что рожь, из которой делают муку в таре, доставляется туда из Семипалатинской губернии, а это ещё на 1000 километров южнее, то цены были действительно крайне низкими. Однако это было легко объяснимо отсутствием в то время железной дороги в Сибири. Но даже и эти 40 копеек нужно заработать, а помимо хлеба для жизни необходимо многое другое. Как вы приобретаете всё необходимое? поинтересовался Бэддекер. Наши люди занимаются охотой и рыболовством. Значит, здесь водится очень много дичи, если целая деревня имеет постоянное пропитание. На кого вы охотитесь? продолжал расспрашивать доктор Беттикер. Вы наверняка уже видели огромные стаи уток и гусей со своего корабля, заметил учитель. К тому же, в наших краях и вдоль реки Обь водится много лебедей. В основном мы охотимся на этих птиц. Ну и, конечно же, ловля рыбы. Потрясающе. Сколько же будет стоить одна утка? Хорошая, жирная утка стоит 5 копеек. Сотня уток 3 рубля. Что же вы получаете с продажи одной утки за 5, а то и 3 копейки? Порох и дробь стоит и того дороже. Учитель улыбнулся и ответил: "Уток и гусей никто не стреляет. Это было бы невыгодно. Стреляем мы разве что лебедей. Они умные и близко к человеку не подходят. К ним нужно подкрадываться, чтобы застрелить. И как же вы ловите уток и гусей? Уток сетями, Вот эта сеть рыболовная. Для уток же нужна другая, с более крупными петлями. Вечером мы выходим на места, где пасутся стаи, и там расставляем сети. По утру находим 30-50-80 сотню, а то и больше птиц в сетях. Гусей ловят петлями-ловушками, которые тоже раскладывают в определённых местах. Гуси наступают на них, и петли стягиваются вокруг их лап. В качестве пружины используются молодые деревца, объяснил нам учитель. Рыбы здесь тоже водится много, продолжал он. Как её ловят, вам, думаю, известно. Сейчас, во время половодья, улов небольшой, но позже рыбы снова будет много. Некоторые виды рыбы мы сушим на солнце, другие засаливаем или коптим. Покупателей у нас достаточно в Долиртша и Аби. Помимо этого, мы держим домашнюю скотину. Откармливаем свиней, в чём большую помощь нам оказывают огороды. Сено для скотины собираем в конце июля, потому что уже в августе начинаются ранние морозы. Мы также узнали, что население деревни состоит только из русских. Поселение было основано давно, вероятно, с сыльными из России. Мы поблагодарили учителя за всё, что он нам рассказал, попрощались и вернулись к нашему пароходу. ремонт которого закончился еще совсем не скоро. Двенадцатидневный путь до Томска был действительно интересным. На второй или третий день после отплытия из Тобольска я решил раздать переселенцам, тем, кто умел читать, Новые Заветы. После раздачи книг последовало множество вопросов, общения, разъяснения и откровения. И так до вечера. На следующий день я продолжил работу. Закончив, начал подниматься по лестнице на верхнюю палубу. За мной последовала толпа переселенцев. Оказавшись наверху, я обернулся и взглянул на толпу. Среди них заметил одного священника, которого до этого не видел. Я решил подарить Новый Завет и ему. Как только он поднялся, я тут же протянул ему книгу и спросил: Разрешите подарить вам эту ценную книгу? Новый Завет, ответил тот, беря книгу из моих рук. Это без сомнения самое ценное из книг. Однако в следующий момент тон его голоса изменился, и он возмущённо спросил: Что же вы сделали там внизу? Вы вручили Писание этим невежественным людям и употребили всё своё красноречие, дабы убедить их прочитать его? Да, ответил я. Это именно то, что я сделал. Почему это вызвало у вас возмущение? Надеюсь, что не ошибся, приняв вас за православного священника. Если бы вы были католиком, тогда ваше негодование было бы понятно. Прихожанам-католикам запрещено читать священное писание. Библия в руках этих тёмных людей, словно нож в руках младенца, воскликнул священник. Она принесёт им лишь вред. Откуда берутся все эти сектантские учения и от чего люди слушают их? Вы только подумайте, что будет, если они прочитают стихи из пятой главы Евангелия от Матфея. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твоё было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, «Отсеки ее и брось от себя». Ежели позволить им читать Слово Божие, то все увечья будут на вашей совести. К чему же это приведет, если каждый будет волен читать и сам научаться? Батюшка, начал я примирительно, посудите сами, разве не было в России сект еще и до появления Нового Завета и всей Библии на языке народа? Что касается отсечения рук и вырывания глаз, будьте так любезны, назовите хоть один подобный случай за последние 20 лет, с тех пор, как священное писание распространяется в России на понятном народу языке. Вы не сможете назвать. Калечили себя люди как раз до того, как слово Божье светом пролилось на них. Священник умолк на мгновение, затем вынул из своей сумки маленькую брошюру, протянув её мне. Он сказал: "В любом случае, вы бы принесли больше пользы людям, если бы раздавали им такие брошюры. Читали вы её?" Я взял книжку и увидел имя автора: Лев Николаевич Толстой. "И вы предлагаете заменить Христа и апостолов этим человеком?" "Я не спорю, Лев Толстой замечательный писатель и философ, но не христианин". Для священника это было уже слишком. Он вышел из себя и громко закричал, возмущаясь, что я посмел усомниться в христианской вере этого писателя. Людей на его крик собиралось всё больше и больше. В этот момент появился доктор Бедикер, взял меня под руку и попытался вывести из толпы. Я обернулся к нему и тихо сказал: "Не переживайте, мы вовсе не ругаемся". Я как раз подошёл к истине, которую он и все заблудшие души просто обязаны услышать. Через минуту он успокоится. Я снова повернулся к священнику и спокойно продолжил. Я не погречился, сказав, что Лев Толстой не христианин. У меня есть все основания утверждать это. С учением Толстого меня познакомили его ближайшие последователи. В священном писании сказано: Что христианином может называться тот, кто принял Христа, Сына Божьева. В третьей главе Евангелия от Иоанна написано: Так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог отдал своего сына. Вот что он для нас сделал. Человеку со своей стороны нужно лишь принять Сына Божьева. В первой главе Евангелия от Иоанна мы читаем о его приходе на землю. Пришёл к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим в имя его, дал власть быть детьми Божьими. И как было это тогда, так есть и сегодня. Многие называют себя христовыми, однако вовсе не верят во Иисуса как сына Божьева. Лев Толстой среди них первый Отрицая божественность Христа, он отрицает примирение с Богом через крестную смерть Иисуса, его воскресение и вознесение. Всё это я смог доказать священнику с помощью ряда высказываний Толстого. Тот сначала молчал, потом попросил меня всё-таки прочитать брошюру и сказать моё мнение. Однако я продолжал, заметив, что уж очень он необычный священник, если в писателе Толстом видит свой идеал. Я спросил его, отрицает ли он также все фундаментальные истины христианства, о которых я говорил ранее, и напомнил, что отвергающие сына не имеют и отца и живут в мире без Бога. Около 2 часов мы продолжали говорить со священником, а люди вокруг с интересом слушали нас. Случай с этим священником Спровоцировал впоследствии ежедневные собрания два, а то и три раза в день на палубе. Среди переселенцев оказался мужчина, который знал почти весь псалтирь наизусть и целые главы из пророческих книг. Ввидь его суждения и знания священного писания я понял, что он верующий. Однако этот человек держался очень застенчиво и скрытно. Он внимательно слушал мой разговор со священником и был, казалось, рад, когда я начал говорить в толпе о Слове Божьем. Следующим утром мужчина подошел ко мне, едва я вышел на палубу. За ним следовали еще двенадцать человек. Он обратился ко мне, напомнив библейский стих, который я упомянул в разговоре со священником. «Вы произнесли этот стих как доказательство», — сказал он мне, но не стали говорить подробнее о смысле. «Будьте так любезны». Объясните нам это место. И он процитировал текст из книги пророка Исаии: Ищите Господа, когда можно найти его; призывайте его, когда он близко. Глава 55, стих 6. Я задал мужчине несколько вопросов, из которых понял, что он знает всю главу наизусть. Едва мы начали разговор, как множество людей устремилось к нам послушать. Это была не проповедь, Но искренняя и глубокая беседа об обращении человека к Богу, во время которой я задавал им серьёзные вопросы и отвечал на те, которые они задавали мне. Мы беседовали так около полутора часов, а после этого разговора каждый день вели такие же общения. Круг слушателей ежедневно увеличивался. Мы чувствовали на нас Божье благословение. Ночью после принудительной остановки Наш пароход встретил судно, которое шло из Томска и принесло нам две новости. Одна была хорошая: движение льда на реке Обь прекратилось. Вторая новость оказалась трагической. Пароход из Тобольска, тот самый, на котором для нас не оказалось места, застрял в Альдах, после чего на судне взорвалась паровая труба. Многие пассажиры получили страшные ожоги. Около 60 человек погибли на месте. В результате этой жуткой трагедии мы прибыли в Томск естественно раньше первого парохода, как милостив был к нам Господь, что задержал нас в Тобольске на несколько дней и сохранил от несчастья. Итак, из реки Иртыш мы вошли в Обь, течение которой было очень сильным. Водные массы обрушивались на наш корабль, хотя и не были возводимы воздушными течениями. Казалось, волны пытались то ли вытеснить друг друга, то ли ещё сильнее прижать к судну впереди идущую волну. Перед бушпритом образовывались бурные водовороты, которые наше судно, впрочем, легко преодолевало. Когда начал таять снег и одновременно вскрылись притоки Аби, поднялся уровень воды. Река Иртыш считалась крупной, но обь намного превосходила её. Чтобы понять размеры Аби, Увеличьте самую крупную реку Европейской России, Волгу, в три раза. Такой широкой была Обь. А во время полноводья, выйдя из своих берегов с обеих сторон, она достигла в ширину 60 километров. Вокруг, насколько видел глаз, была лишь водная пустыня. Изредка можно было заметить верхушки деревьев, торчащие из воды. И это означало, что под нами... Затопленные берега. Можно понять, как капитан находил путь на этой не имевшей берегов реке днём, но как он делал это ночью, непостижимо. Тем не менее, мы плыли 12 дней и ночей и ни разу не сели на мель. Мы благодарили Господа за то, что находились под его защитой. Изредка мы видели вдоль реки поселения коренных жителей, астеков. Один местный подплыл к нашему идущему на полном ходу пароходу на своей лодке, вырубленной из ствола дерева. Он зацепился за наш корабль, чтобы предложить повару купить у него рыбу. Совершив сделку, он отцепился от нашего судна и довольный уплыл в свою деревню. В другой раз, как только судно пришвартовалось к берегу, к нам подошла женщина из изстяков. В руках она держала мешок наполовину набитой великолепными лебедиными перьями. Она тут же прошла к буфету, где предложила свой товар. Сколько ты хочешь за перья? спросил её официант. Бутылку водки, был её ответ. Женщина, обратился к ней один изумлённый пассажир. Посмотри, у тебя ведь даже и нижней юбки нет. Одежда спадает с тебя. Возьми лучше полрубля. Это цена за бутылку водки. И купи себе ткань для юбки. Многие одобрительно закивали такому ответу, а женщина стояла и думала. Хорошо, наконец произнесла она. Дайте мне полрубля. Но как только официант подал ей деньги, она поспешно запротестовала. Нет, дайте мне всё-таки водку. Она получила то, что хотела, и довольная ушла во свояси. Остяки – языческий народ. Все, что до сих пор сделали для них христиане, это познакомили их с водкой, обменивая ее на товары, а также с сифилисом. В результате этого несчастный народ оказался на грани вымирания. Прежнее правительство запрещало евангелизировать среди этого народа евангельским церквам, потому что среди них уже трудилась православная церковь. Как обстояли дела с их работой, мне рассказал один православный сибиряк. Есть множество православных остяков, но они ничем не отличаются от своих соплеменников-язычников. Они заучили апостольский символ веры, были научены осенять себя крестным знамением и приняли водное крещение, после чего получили русское православное имя. Ко всему прочему им были подарены иконки. Однако в их вере Несмотря на это, нет ничего христианского. Собираясь на рыбалку или охоту, они берут вместе с оконками своих идолов и символов веры, они уже не помнят ни слова, забыли и свои христианские имена. Описанное мужчиной духовное состояние астеков, без сомнения, соответствовало действительности. Благодарение Господу, был в этом мраке и луч света. Несколько лет назад для миссионерской работы среди астеков приехали два немца, и насколько мне известно, позднее к ним присоединился третий. У нас очень мало информации об их служении, но мы знаем, что работа Божья уже началась, и они нуждаются в поддержке. На протяжении всего пути в 2000 километров наш пароход совершил около 25 остановок. Среди них было лишь две в городах на реке Оп. В Сургуте, окружном городе, насчитывавшем в то время не больше 200 жителей, а сегодня 1350, и в Нарыме, имеющем сегодня 840 жителей. Во время нашей остановки в Нарыме мы не подозревали, что этот город приобретёт печальную славу среди русских верующих. Через 25 лет, на следующий год после окончания войны, множество детей Божьих Было сослано за свою веру в эту водную пустыню. До чего не додумался победоносцев в своей мании преследования, высылки людей за их убеждения в тундру, то было осуществлено при Николае II, 10 лет спустя после того, как им был принят закон о свободе совести. Мы узнали об этом, когда были в Петербурге. Одна наша сестра получила в 1915 году письмо из Курской тюрьмы. в котором девять проповедников из Одессы писали, что были выведены ночью из своих домов и отправлены в тюрьму. Их переправляли из одной темницы в другую до тех пор, пока не отправили в Сибирь. Сестра та была придворной дамой. Она немедленно написала просьбу государю, после чего отправилась к царице-матушке, которая благосклонно приняла ее. Просьба нашей сестры была вручена царице, которую попросили передать письмо её сыну и рассказать о случившихся событиях. Так государь узнал о происходящем, но хлопоты нашей сестры были напрасны. Проповедников отправили в Норым. После того случая последовали и другие ссылки верующих, среди них были и женщины. Однако благодаря любви Божьей и состоятельным верующим в Петербурге Несчастные сыны имели постоянную поддержку. Через год те самые 9 проповедников были переведены по царскому указу в Уфимскую губернию, где, по их словам, условия были те же, что и в Сибири. Так выглядел ответ на прошение нашей сестры. Полную свободу заключённые получили лишь после революции.